Лычный остров С Тивдийской мраморной ломки возвратился Япаки в сандал озеро на остров Лычной, в пяти верстах от Тивдии лежащий, на котором стоит село Лычное. Остров всей длиною версты в четыре, а шириною инди на версту. Инди на две. С северной стороны, далеко внутрь Онова, простирается большая заводь или губа, которая ширину острова в том месте нарочито уменьшает. Кроме села Лычного, находится еще на сём острове деревня, северную называемая, за которую по скату горы почти на самой земной поверхности много попадается амианта, незрелого асбеста и черного шифера большими глыбами. Вся поверхность острова усыпана каменьями. Несмотря на сие, довольно на нем имеется пашни и рожь, каждый год очень хорошо родится. Старожилы и на всем острове люди урожай хлеба приписывают тому, что мелкий плитник, которым там все пашни покрыты, защищает корень ржи и другого хлеба, как от солнечного зноя, так и от холода, летом случающегося. Притом всегда сохраняет в земле нужную для питания хлеба влагу. Академик Николай Озерецковский... «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому». 1792 год. 21 век. Трасса Кола. Поворот на поселок Тивдия. Деревня небольшая, но вполне жилая. Несколько кирпичных домов. Река-канал, соединяющая Хижезеро и озеро Сандал. Дальше карта рисует прекрасную грунтовку с отмеченными пятнышками деревень, но после Тивдии дорога начинает ухудшаться. «Владимирская. Ни одного дома. Проезжаем насквозь пространство. Дальше Ояжа. Несколько разрушенных домов, и все. С трудом бегут, вернее, ползут километры. Дорога нечищена, значит, живых деревень тут нет. Некому чистить. Света тут тоже нет. Отсутствуют даже столбы. Колея широкая, видно, кто-то давно проезжал на чем-то грузовом». Спасает только низкий снег, слежавшийся, потаивший, а затем смерзшийся и ставший настом, и даже тяжелая машина проваливается неглубоко. Слышно лишь, как протекторы звучно режут ледовую корку. Чуть в сторону, и тут же уходишь в белый плен. Доезжаем до следующего островка небытия. Рига-Сельга. Осталось несколько домов. Огромные избы в шесть окон, длиннющие, с крепким еще брусом и даже целыми окнами. Эти деревни оставляют гнетущее чувство и вместе с тем впечатляющее. Наверное, места эти оживают только летом. Дальше поворот на Гемойгору или Тимойгору, как указано на табличке. Колея здесь теряется. Дальше точно никто не ездил. Возвращаемся на несколько километров назад. Там была отворотка на деревню Ерши. Нам туда и надо. Вспоминается фильм Никиты Михалкова «Чужая земля». И дневник польского писателя Мариуша Вилька, прожившего несколько лет в Занежской деревне. Извечные вопросы: «Кто виноват?» и философия пустоты. Возможно, и впрямь следует абстрагироваться от поисков ответа на бесконечные почему» и погрузиться в слушание тишины и методичное созерцание живого вакуума вокруг. Природа возвращает свое, принадлежащую когда-то ей целину. Возможно, так и должно быть? Ерши — деревенька небольшая, оживающая только летом. По дороге лишь старая колея и волчьи следы. Несколько старых испы и тишина. Тот самый зимний штиль, когда шумит собственное дыхание. Взгляд невольно цепляется за высокий шатер, парящий над озерной ширью. Колеблющийся вдали от мороза прозрачный воздух, что лед в озере, хоть пешней кали. Термометр показывал тогда бодрящий минус тридцать и, утеплившись, мы отправились в путь по льду озера, держа курс на приметный издалека шатер. Во многом попасть на Лычный зимой тогда удалось именно из-за скудного снежного покрова. Спустя пять лет и снова зимой попытались пробраться сюда вновь, но из-за глубокого снега не прошли половины пути до деревни Ерши, откуда до Лычного острова рукой подать. Всего два с половиной километра по льду озера, в таком случае только на лыжах. В Ершах стоит часовня архангела Михаила, перевезенная сюда в 1989 году из деревни Луки наволок что в полусотне верст южнее уже на берегу губы Онежского озера. Часовня неплохо сохранилась, но наша цель — Петропавловская церковь на острове Лычный, поставленная в 1620 году, один из самых древних шатровых храмов Карелии, да и страны в целом. Как-то мне в руки попала книга Вячеслава Петровича Арфинского «Логика красоты». Книга о деревянном зодчестве русского севера. Книга выпущена в 1982 году и уникальна тем, что в ней много личных переживаний автора. Его опыта экспедиций в 50-х-60-х годах, когда можно было увидеть очень многое из того, что уже давно перестало существовать на севере. И это, наверное, самое ценное в этой небольшой книге с черно-белыми фотографиями. А еще там есть интересное объяснение феномена появления и эволюции одного из самых выразительных и мощных элементов, я бы даже сказал символов русского деревянного зодчества, шатровых храмов Прионежья. Вот эта церковь Петра и Павла в деревне Лычный остров является практически прародителем многих замечательных шатровых храмов России – и в частности трагически сгоревшего в 2018 году Успенского храма в Кондопоге. Одна из особенностей островной церкви – два расширяющихся восьмерика на четверике. Причем встречается такое решение только в Прионежье. Именно она стала прообразом, так сказать, тестовой лаборатории будущих творений русских зодчих. Почему конструктивное решение было именно таким? Ключ к разгадке довольно прост. Во второй половине XVIII века Петропавловская церковь была реконструирована, поставлена просторная трапезная. Из-за этого шатровая башня оказалась слишком мала, и ее пришлось удлинять. Но чтобы не разбирать всю конструкцию, решили просто достроить верхние венцы, вернее, уложить на старые венцы новые. Это, кстати, сейчас отлично видно по верху шатра, поскольку верхний восьмерик рублен без остатка. В лапу а восьмерик под ним рублен в обла, то есть концы бревен выступают наружу. В итоге такое решение стало традиционным и было далее усовершенствовано и широко использовано в Прионежье и на всем русском севере. Как говорится, все гениальное просто, а все простое гениально. Но и смекалки у русских мужиков с топорами было не занимать. Взяли да немного удлинили вверх, можно сказать, из лени, а заложили целое направление в русской архитектуре. Низкое январское солнце освещало храм теплым светом и будто не было вокруг проникающего из глубин Вселенной Мороза, который мощным потоком изливался из пронзительного голубого и глубокого неба. Благодаря местным рыбакам на Лычном довелось побывать и летом, и он открылся широкими берегами и лесистыми островками на озере. На берегу ютилась тайка банек по-черному — И Петропавловский шатер все так же реял над безлюдной округой. Был полный штиль, в воздухе свирепствовало машка, над озером ходили грозные тучи. А на утро начал накрапывать сначала мелкий, словно через сито дождичек, а потом хлестка ударил косыми стежками по озерному полотну, застучал по лодке и дождевикам, накрыв собой ширь озеро с романтическим и даже экзотическим названием Сандал. Словно далекое тропическое индийское дерево, столь необычное, но такое родное сейчас. Мы уходили с острова Лычный на материк».